Глава п я т а На следующий день в субботу, уже к полудню, я собрал обширную информацию, касающуюся нашей возможной клиентки. Скажу лишь, что пять минут, проведенных благодаря содействию моего друга Лона Коэна в справочном отделе редакции газет, позволили мне установить, что она и впрямь является миссис Дэймон Фром и стоит от пяти... «До двадцати миллионов долларов!» Я не вдавался дальше в ее кредитоспособность, так как вряд ли мы потребовали бы от нее гонорар, превышающий ее состояние. Муж миссис Фром, вдвое старше ее, умер два года назад, оставив ей все свое состояние. Детей у них не было. Урожденная Лаура Атертон из семьи уважаемых филадельфийских граждан Она прожила с мужем семь лет до самой его смерти. Фром унаследовал небольшую сумму, но сумел значительно увеличить ее, подвязаясь главным образом в химической промышленности. На пожертвования мистера Фрома в различные благотворительные учреждения кормилось много разных председателей, председательниц, ответственных секретарей и прочих, деятелей, которые после его смерти проявляли глубокий и вполне понятный интерес к его завещанию. Но, за исключением немногочисленных и весьма скромных отчислений, весь капитал отошел его вдове. Однако, исполняя завет мужа, Она поддерживала различные филантропические организации и посвящала много времени и энергии их деятельности, уделяя особое внимание любимому детищу покойного – АСПОПЭЛ, как сокращенно именовали Ассоциацию помощи перемещенным лицам люди, испытывающие затруднения с дыханием или просто экономящие время. Без четверти двенадцать в субботу Вульф сидел за своим столом в кабинете, а я стоял возле него, проверял вместе с ним список расходов по последнему проведенному нами делу. Вульфу померещилось, что он обнаружил в отчете ошибку на 20 долларов, и мне предстояло доказать, что он не прав. Но тут Вульфу повезло. 20 долларов, которые я отнес за счет расходов о Рикеттера, «Следовало выплатить Солу-Пензеру, и хотя это никак не влияло на общий итог, но было поставлено мне в минус». «Повторяю, это никак не отразилось на общем итоге, так что мы были квиты с шефом». Забрав со стола отчет и подойдя к шкафу с картотекой, я взглянул на часы. «Без одной минуты двенадцать». «Двадцать девять минут после о д и н н а д т и тридцати». известил я. «Позвонить ей?» Он пробурчал «нет», и я направился к сейфу за чековой книжкой, чтобы проверить некоторые расходы по дому, пока Вульф крутил в верниер радиоприемника, желая прослушать двенадцатичасовые новости. Проверяя корешки чеков, я краешком уха слушал. Предстоящая Бермудская конференция руководителей Соединенных Штатов — Великобритании и Франции, которая была прервана из-за остановки премьера Майера, вероятно, будет продолжена. По имеющимся сведениям, преемник Майера будет введен в должность в ближайшее время и займет место за столом переговоров. «Тело миссис Дэймон Фром, богато нью-йоркской филантропки и общественной деятельницы», Было обнаружено сегодня ранним утром в и с т с а й д е между опорными столбами строящейся эстакады. Согласно сообщению полиции, она сбита машиной, подозревается, что это не было несчастным случаем. Около миллиона жителей Нью-Йорка провели вчера внушительную демонстрацию. Вульф не выключил радио. Насколько я мог судить по его лицу, он продолжал слушать. Но когда пятиминутная передача новостей закончилась, вид у него был угрюмый. Даже после того, как он выключил приемник, это выражение так и оставалось на его лице. «Ну и дела», — тихо произнес я. «То, что мы услышали, могло вызвать дюжину комментариев, но ни один из них не мог бы теперь помочь. Да и угрюмость Вульфа». не в ы з ы в а л о охоты комментировать происшедшее. Спустя некоторое время он положил ладони на подлокотники кресла и принялся медленно двигать ими взад и вперед по жесткой обивке. Так продолжалось некоторое время. Затем он сложил руки на груди и выпрямился в кресле. «Арчи!» «Да, сэр!» Сколько времени тебе нужно, чтобы напечатать на машинке краткий отчет о нашей беседе с миссис Фром? Недословно, только самую суть, как если бы ты докладывал мне. Вы могли бы диктовать. Я не настроен диктовать. Оставить что-нибудь? Включай только то, что важно. Не упоминай о моих словах, что одна и та же машина сбила Пита Дроссеса и Мэтью Бёрча. Об этом официальных сообщений не было. «Двадцать минут. Отпечатай в форме заявления с а за моей и твоей подписями. В двух экземплярах. Датируй полуднем сегодняшнего дня. Оригинал немедленно доставь мистеру к р е м е р у к о г д а полчаса з а я в л е н и е за двумя нашими подписями я должен составить более тщательно». «Ладно». «У меня ушло на пять минут больше». Заявление заняло три машинописные страницы, и Вульф просматривал каждую из них, как только я вынимал ее из каретки. Он не внес в текст никаких поправок, никаких замечаний, что являлось более существенным доказательством его подавленного настроения, чем отказ продиктовать мне заявление». Мы оба подписали бумагу, и я запечатал первый экземпляр в конверт. «Крэмера на месте не будет», — заявил я. «Так же, как и Стеббинса. Они, конечно, заняты расследованием». Он ответил, что пакет можно оставить для передачи кому угодно, и я отправился. Я не раз бывал в 10-м участке на Западной 20-й улице, где помещается уголовная полиция Западного Манхэттена, но в тот день... не встретил там ни одного знакомого лица, пока не поднялся по лестнице на второй этаж и не подошел к столу дежурного, с которым у меня было лишь шапошное знакомство. Я оказался прав, ни Крэмера, ни Стеббенса. В отделе был только лейтенант Роуклифф. Дежурный позвонил и сказал, что я желаю его видеть. «Будь нас двадцать человек, и в их числе Роуклифф», к о т о р ы й голодали бы на необитаемом острове и проводили жеребьевку, кого зарезать на жаркое, я бы не голосовал за Роуклифа, зная, что из отвращения к нему не смог бы проглотить ни кусочка. Его отношение ко мне было не лучше, поэтому я ничуть не удивился, что он не пригласил меня к себе, а собственной персоной выплыл из двери и прошипел. «Что нужно?» Я вынул из кармана конверт. «Проверьте, это не письменное заявление с просьбой з а ч и с т и т ь меня в штат полиции, и поэтому не рассчитывайте, что я буду служить под вашим командованием». «О, Боже! Если бы дожить до этого!» «Это также не письменная благодарность». Он выхватил конверт у меня из рук, распечатал, бросил взгляд на то, кому адресовано заявление, посмотрел на третью страничку на наши подписи. «Так, — Так-так, не сомневаюсь, шедевр. Требуется расписка в получении? — Не обязательно. Если хотите, я могу зачитать вам вслух весь текст. — Единственное, чего я хочу, это увидеть в дверях твою спину. Не дожидаясь желаемого, он развернулся и у ш ё л Я обратился к дежурному. «Пожалуйста, запишите, что я отдал пакет этому бабуину в тринадцать часов шесть минут по летнему времени». И с этими словами вышел. Вульф уже сидел за ланчем, и я включился в операцию омлет с анчоусами. Он не позволяет разговаривать за столом о делах. Нечего и думать, прерывать его пищеварение, поэтому... Лишним доказательством его состояния явилось то, что во время дегустации корзиночек, начиненных свежими фигами и вишней, он позволил себе прервать процесс принятия пищи. Раздался телефонный звонок. Вернувшись из кабинета, я доложил. «Звонит некто по имени Деннис х о р о н Может быть, вы помните?» «Да». «Чего он хочет?» «Вас». Мы позвоним ему через десять минут. Он куда-то уходит, и его не будет на месте. Это не вызвало привычной вспышки гнева. Немешкая, Вульф отправился в кабинет. Пока он дошел до телефона, я уже поднял отводную трубку за своим столом. Наконец, Вульф уселся. Нира Вульф слушает. — Говорит, Дэнни скоро, адвокат. «Произошла ужасная трагедия. Миссис д а й м о н д Фром нет в живых. Она попала под машину!» «Не может быть! Когда?» «Тело обнаружено сегодня, в пять часов утра!» Писклявый тенор х о р о н а казалось, вот-вот сорвется на в и з г но, возможно, это было из-за шока, вызванного случившимся. «Я был ее другом. Вел некоторые дела и звоню вам по поводу чека на десять тысяч долларов, который она выписала вам вчера». Вы депонировали его? Нет. Вот отлично. Так как миссис Фром нет в живых, то чек, конечно, не может быть оплачен. Как вам удобнее? Переслать его на домашний адрес миссис Фром или ко мне? Ни то, ни другое. Я его депонирую. Но он не будет принят к оплате. Чеки подписаны умершими. Не знаю. Но чек уже учтен в банке. о, -о, -о. Долгая пауза. Но так как ее нет в живых, и она не может воспользоваться вашими услугами, а вы ей помочь, этичнее было бы вернуть этот чек. Вы не мой наставник в вопросах этики, мистер х о р р н Я этого и не утверждаю. Но без всякой враждебности или предубеждения хочу спросить вас, чем можно оправдать, что вы оставляете эти деньги себе? Тем, что я заработаю их. Вы намереваетесь их заработать? Да. Но как? Это мое дело. Если вы являетесь душеприказчиком, миссис Фром, я готов обсудить с вами этот вопрос, но не по телефону. Я могу принять вас сегодня до четырех часов дня, или от шести до семи, или от девяти до полуночи. Не знаю. Боюсь, что нет. Я посмотрю. Он повесил трубку. «Мы тоже». В столовой Вульф расправился с корзиночками и кофе в полном молчании. Мы вернулись в кабинет, он устроился в своем кресле, и только тогда я произнес. «Заработать их было бы хорошо, но главное — почувствовать, что вы их заработали. Я сомневаюсь, что нашего заявления, переданного Кремеру через Роуклифа, окажется достаточно». Мое эго испытывает зуд. «Депонируй чек», — пробормотал он. «Обязательно. Нам нужна информация. Постараюсь. Получи ее у мистера Коэна». «Относительно чего нам нужна информация?» «Относительно всего. В том числе и у Мэтью Берче. Но учти, Коэн не должен знать о том, что связывает убийство Пита и Берча». если только полиция не сообщит об этом или он не получит эти сведения из других источников. Ничего не рассказывай ему. То, что я занялся этим делом, можно опубликовать, но причина моей заинтересованности не должна быть предана огласке. Сказать ему о Пите? Нет. Он бы весьма оценил это сообщение. Оно могло бы представлять большой интерес для его статьи, а также показать, что ваша репутация...» Вульф стукнул кулаком по столу, что являлось для него высшим проявлением гнева. «Нет!» — прорычал он. «Репутация? Чтобы я сам наводил людей на мысль о том, что обращение ко мне за помощью грозит смертью? Во вторник тот мальчик, в пятницу женщина. Я не желаю превращать мой кабинет в преддверие морга!» Подобная мысль приходила мне в голову. «Советую держать ее при себе. Нам понадобится Сол, Фред и Ори. Но я сам прослежу за этим. Отправляйся!» Так я и сделал. Взял такси и поехал в редакцию газет. Сотрудник на третьем этаже, который не только неоднократно встречал меня здесь, но и в течение трех или четырех лет, состоял в списке лиц, дважды в год получавших в подарок от Вульфа коробку с орхидеями, созвонился с Коэном по внутреннему телефону и жестом пригласил меня пройти. В кабинете у Лона были двое его коллег, но они тут же ушли. Пожав мне руку, Лон заявил. — Не вздумай садиться, даю тебе только две минуты. — Ерунда, я управлюсь меньше, чем за час. — Но не сегодня. Мы заняты убийством миссис ф р у м Тебя впустили только потому, что я хочу выяснить, почему вчера ты собирал о ней данные для Нира Вульфа. Я придвинул к себе стул и сел. Могу лишь сказать, что он расследует это убийство. Вот как? Да. А кто его нанял? Я помотал головой. Почтовый голубь принес это в клювике, а Вульф мне не открылся. Сними ботинки и носки. А я пока раскурю сигарету и прижгу твое нежное мясо. Тогда ты у меня запоешь. Мне нужна только фамилия вашего клиента. Джей Эдгар Гувер. Он грязно выругался. Ну, хоть на ушко шепни. Ни за что. Все ведь знают, что Вульф занимается убийством миссис ф р Естественно, но и только. А мальчик Пит д р о с с с А Мэтью Бёрч ими тоже? Я к и н у л его удивленным взглядом. «С чего ты взял?» «О, Боже!» Объявление Вульфа в Ульфов Таймс с обращением к женщине с золотыми серьгами в виде пауков, которая на перекрестке 9-й авеню и 35-й у л и ц ы просила мальчика позвать копа. «Миссис Фром носила такие серьги, и ты вчера нагрянул сюда, чтобы навести о н е и справки. А еще Берч, он погиб под к о л е с о м й машины, как и миссис Фром. Я повторяю свой вопрос!» «Отвечаю». Нира Вульф расследует убийство миссис Фром со своей обычной энергией, умением и ленью. Он не прекратит расследование, пока не схватит мерзавца или пока не наступит время отойти ко сну, в зависимости от того, что окажется первым. Упоминания о других убийствах должны идти отдельно. Связи между ними не н а б л ю д а е т с я Во всяком случае, не нами. Если я попрошу у тебя сведения о Берче, то только потому, что ты сам упомянул о нем. Ладно, обожди. Я должен успеть сдать материал в вечерний выпуск. Он вышел из комнаты. Оставшись один, я попытался оспорить запрещение Вульфа рассказать Лону о куске материи из куртки Мэтью Берча, найденном на днище машины, задавившей Пита. Но Вульфа-то тут не было. Вскоре вернулся Лон. «Мне все еще нужен один час», — сказал я. «Посмотрим. Рассказывать-то нечего». Однако на нашу беседу потребовался, если не час, то большая его часть. Сделав всего два звонка, Лон дал мне почти все нужные сведения, так что не пришлось копаться в архиве. Итак, в пятницу миссис Фром была на ланче в Черчилле вместе с мисс Анжелой Райт. ответственным секретарем Аспопел. Вероятно, она отправилась туда прямо от нас, но я не обсуждал этого с Лоном. После ланча около двух т р и т и обе женщины поехали в Аспопел, где миссис Фром подписала кое-какие бумаги и сделала несколько телефонных звонков. В редакции газет не было сведений о том, чем она занималась с трех пятнадцати до пяти, когда вернулась домой. Около часа она проработала со своим личным секретарем мисс Джин Эсти. Анжела д Райт, по словам Лона, была приятно особой, так как принимала репортеров, а мисс Джин Эсти нет, так как отказывалась давать какие-либо интервью. Незадолго до семи часов миссис Фром уехала на обед на своем кадиллаке с поднимающимся верхом в дом х о р о н о м которые проживали в районе Граммерси-парк. Неизвестно точно, где она оставила машину, но по вечерам в этом районе всегда можно легко найти место для парковки. На обеде присутствовали шесть человек. д е н и с Хорн, хозяин, Клэр Хорн, его жена, Лаура Фром, Анжела д Райт, Пол Кюфнер, эксперт по связям с общественностью, Винсент Липскомп. издатель журнала. Обед закончился вскоре после одиннадцати, и гости поодиночке разошлись. Последней уехала миссис Фром. В редакции имелись сведения, что х о р р н проводил ее до машины, однако полиция данный факт не подтверждала, так что его следовало сбросить со счетов. Вот и все, что было известно о Лауре Фром до пяти часов утра, когда торговец с рыбного базара наткнулся на ее тело. Всего за несколько минут до того, как я появился в редакции, окружная прокуратура сообщила, что миссис Фром погибла под колесами собственного автомобиля. Ее кадиллак нашли на 16-й улице между 6-й и 7-й авеню, всего в пяти минутах ходьбы от 10-го полицейского участка, и в салоне машины был обнаружен тяжелый разводной ключ — которым несчастную жертву ударили по голове. Оставалось невыясненным. Прятался убийца в машине за спинкой сиденья, сел в машину вместе с убитой или подсел по пути. Можно предполагать, что, стукнув женщину ключом, он сел за руль, уехал в пустынное место, вытащил бесчувственное тело из машины и переехал его колесами. Не безинтересно было бы отправиться на Сентер-стрит, л ю б о п ы т с т в о в а т ь как эксперты обследуют машину, но меня и на милю не подпустили бы к лаборатории. К тому же я и сам был занят слоном». Насколько знали в редакции газет, на примете у полиции пока никого не было. Конечно, все участники обеда находились под подозрением. Лон ничего не мог прибавить к этому, разве только обсуждая обстоятельства дела, упомянул, что один из сотрудников редакции – заинтересовался отношением мисс х о р р н к дружбе ее мужа с миссис Фром. «Я не высказал никаких возражений. Но если ты хочешь притянуть делу Пита д р о с с с а и Мэтью Бёрча, то это ни к чему не приведет. Кто такой этот Мэтью Бёрч?» Лон фыркнул. «По дороге домой купи выпуск газет за среду». «У нас он есть дома, я читал, но это было три дня назад». За это время Бёрч ничуть не изменился. Он был сотрудником службы иммиграции и натурализации в течение двадцати лет. Жена трое детей, типичный, замученный заботами государственный служащий, не слишком любимый в своем кругу, играл на скачках, пользуясь услугами букмекера Дэнни Пинкуса. «Ты говоришь, что вспомнил Бёрча для примера и только?» «Да». «Ну, откройся с в о е м у старому и верному другу Гудвину». Мне нечего тебе рассказывать. Услуга за услугу, Лон. Рассчитываю исключительно на твою взаимность. Так вот, слушай. Полиция установила, что Пит Дроссес был сбит той же самой машиной, что и Бёрч. «Не может быть!» — округлил глаза Лон. «Однако это так!» «Откуда ты узнал?» «Извини, забыл, но это абсолютно точно. Будь я проклят!» л о н потер руки. «Это замечательно, Арчи, просто замечательно! Пит и миссис Фром, серьги, Пит и Бёрч, машина! Ты понимаешь, газет может выйти с сенсационным материалом, что все три убийства связаны между собой!» «Поскольку это лишь предположение, Бог в помощь!» «Верно! А что касается самой машины, то ее украли в Балтиморе четыре месяца назад». и дважды перекрашивали. Номер фальшивый». В печати об этом не было ни слова. «Об этом сообщено в полдень». Лон нагнулся ко мне. «Послушай, Арчи, у меня есть одна мыслишка. Как убедить тебя, что я достоин доверия? Испытай меня. Вот твой шанс. Какие есть доказательства, что б ё р ч и и мальчика сбила одна и та же машина? Скажи, я тут же забуду об этом». «Я забыл об этом еще раньше». «Боже мой, да ты просто ненасытен! Собак следует кормить один раз в день, а ты уже получил свою порцию!» Я встал и одернул брюки.